Прослышав об их бедности, подарил им сверх этого участка еще кусочек луга, который дочка с отцом перепахали и хотели на нем посеять рожь или другой подобный хлеб. Когда они уж почти весь луг вскопали, попалась им в земле ступа из чистого золота. — Слушай, — сказал старик дочери, — так как король к нам был так милостив, что даже подарил нам это поле, то мы ему за это должны отдать ступу. Дочка же не хотела на это согласиться и говорила, — Батюшка, коли ступа у нас есть, а песта нет, так, пожалуй, от нас еще песта потребуют. Так уж лучше нам помолчать о нашей находке. Но отец не захотел ее послушать. Взял ступу, снес ее к королю и заявил, что он ее нашел на своем лугу. Так не угодно ли будет тому принять ее в дар? Король взял ступу и спросил поселянина, не нашел ли он еще чего-нибудь. Нет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 — добавил король. — А то и говорила, чтоб я не носил ступы, а то и песта от меня потребуют. — Ну, коли дочь у тебя такая умница, то пусть она сюда ко мне явится. Так и должна была умница явиться к королю. И тот спросил ее, точно ли она так умна, и предложил ей разгадать загадку, которую он ей задаст. А коли разгадает, он на ней и женится»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 Как же ты ловить можешь, когда тут и воды нет? Мужик ответил ему Коля от двух валов может родиться же ребенок, так и на суше рыбу ловить можно. Скороход побежал к королю и передал ответ мужика, а тот призвал его к себе и сказал Ты это не сам придумал. Кто тебя научил этому? Сейчас сознавайся. Мужик ни за что не хотел сознаваться и говорит Боже, сохрани, сам от себя я сказал. Тогда король приказал разложить его на вязке соломы и бить и мучить до тех пор, пока тот не сознался, что научил его королева. Воротясь домой, король сказал своей жене, «Зачем ты со мной лукавишь? Не хочу я больше иметь тебя женою. Миновало твое время. Уходи опять туда же, где ты была прежде, в твою мужицкую избу». Однако же он ей дозволил взять с собой из дворца то, что ей было всего дороже и всего милее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 И с тех пор зажили они припеваючи, да чай еще и поныне также живут.